Глава 35. пятая. Чувства каждого. Скоро наступит рассвет, и он станет сигналом к началу войны. Я пошел к лестнице, чтобы посмотреть, как там остальные, а затем услышал тихие голоса с самого верхнего этажа. Я поднялся по лестнице. Сегодня я немного прогулялась по Менхейзу. И как он? Разговаривали Рэй и Мисса перед половиной магического меча. Похоже, что кроме них здесь никого не было. Да знаешь, он такой же, как всегда. Там даже не верят, что уже скоро начнется война. «Думаю, все так и есть», — сказал Рэй, продолжая улыбаться, как и всегда. «Мне кажется, они еще этого просто не осознали. Они не могут поверить, что началась настоящая война, и думаю, они наконец придут в себя, только когда пожар войны распространится и охватит их самих». Мисса бесцельно смотрела на половину демонического меча. «Но когда они это осознают, наверняка будет уже слишком поздно». Рэй спокойно сжал кулак. Похоже, что почти все повелители демонов-дельхейдов стали на сторону Аваса-Дельхевии. Полагаю, они просто не могут отсиживаться в своих замках, когда войско ведет сам Тиранглдка демонов. Там сражаются демоны. Управляющие страной повелители демонов лично отправляются на поле боя. Если с ними что-то случится, то страна может рухнуть, но иначе они пока что стальным плохой пример. Таков вот мир демонов. Ведь кто пойдет за правителем, который, случись что, будет отсиживаться в своем замке? Какие-то вещи не изменились даже с наступлением мира. «Всё будет хорошо. Я не собираюсь никого убивать, как и сказал нам Анас. Услышав это, глаза Миссы удивленно округлились. «Ам, там ведь может быть твой отец». Словно засмущавшись, Миса отвернулась. «Прости меня», — сказала она, будто подстрекаемая чувством вины. «За что? Так ведь тебе придётся в одиночку сражаться с крупным войсковым соединением армии Дельхейда». Рэй Заванка рассмеялся, словно сдавая ее беспокойство. «Хоть я сейчас и собираюсь отправиться останавливать войну, я совсем не нервничаю». «Правда? Думаю, это из-за того, что я на своей шкуре прочувствовал мировую войну две лет назад, поэтому мое тело и основа знакомы с этим, и для меня в этом нет ничего из вон выходящего». Ответил Рэй в привычном для себя легкомысленном тоне. «Я обещаю во чтобы бы не ни стало вернуться к тебе». Глаза Рэя тут же поглотили взгляд Миссы, Они медленно притянулись друг к другу, и Мисса закрыла глаза. Рэй обернул свои руки вокруг шеи Миссы, а затем взял в руки ожерелье раковинку. «Рэй, можно я возьму его?» Лицо Миссы зарумянилось, ожерелье единой раковинки было разделено на две части. А дар ожерелье единой раковинки, разделенного на две части, одну из которых надевает вручитель, означает, что последний делает предложение руки и сердца тому, кому он дарит его. Это мы изучали на уроке Академии Героев. Он обязательно защитит тебя, как талисман». Она кивнула. Рэй надел одну из половины кожерели вокруг своей шеи. «Ты как-то сказала...» Начал Рэй, будто вспоминая. «Не могу ждать этого однажды. Хочу спасти сейчас. Сейчас я хочу помочь стольким мучающимся людям, скольким смогу. Без такого настроя я точно не смогу рискнуть своей жизнью, когда настанет это однажды». Миса кивнула. «Видимо, её это немного смутило. Именно тогда я полюбил тебя». Ты была такой ослепительной. Рэй безмятежно улыбнулся. Я думал, что если буду просто махать мечом каждый день, то совсем смогу справиться. Но я лишь позволила разным невзгодам брать верх над собой. Я не добрый и не сильный. Миса отрицательно покачала головой. Ты сам себя не знаешь, Рэй. Ты самый добрый и сильный человек. Ты всегда естественен и всегда относишься ко всем одинаково. Думаешь? Да. Поэтому я и... На мгновение она потыпилась и прикусила губы, после чего подняла голову и продолжила: Поэтому я и влюбилась в тебя. Рэй совсем чуть-чуть удивленно вытаращил глаза, но потом улыбнулся. Спасибо. Ха, похоже, они набрались решимости ступить на поле боя. Я развернулся и стал спускаться, как вдруг встретил Сашу и Мишу, которые поднимались с нижних этажей. Наверху, похоже, занято. Лучше подождите, если вам туда надо. Миша отрицательно покачала головой. «Мы искали тебя». «Что-то случилось?» «Да вроде ничего, но...» Сказав это, Саша крепко схватила свою руку, и она немного дрожала. «Что такое, Саша? Ты дрожишь?» «Вовсе нет. Ничего подобного». «Что то Такое естественно перед боевым крещением. Со мной тоже так было». Говорил я, спускаясь по лестнице. Миша с Сашей последовали за мной. Серьезно? У тебя тоже дрожали руки? Ага. Это постыдная история. Я был слишком нетерпелив. Я был так воодушевлен тем, что хотел показать своим врагам, что не мог унять дрожь. В итоге я был слишком жесток и убил чересчур много врагов. Больше, чем было нужно. Саша остановилась. Я обернулся и увидел, что она смотрела на меня пустыми глазами. Слушай, кто вообще станет рассказывать такое героическое предание? А? Не мыкай! Зря я решила посоветоваться с тираном владыкой демонов. В чем дело, Саша? Боишься? Ха-ха-ха! Что тут смешного? Мы ведь на войну идем. Войну, блин! А как тут не смеяться? Боится она! Слишком осмотрительно ты себя ведешь, учитывая, насколько ты сильна!» Саша бросила мне ответный взгляд, словно опишев. «Я целую неделю тренировал тебя на самостоятельных занятиях. Может, ты не поняла этого, сражаясь лишь со мной, но ты настолько сильна, что как бы и сильно демоны нынешней эпохи не превосходили тебя числом!» ты им ни за что не проиграешь». Я тренировал Сашу, усиленную Дина Джиксисом, извлекать всю магическую силу. С ее нынешним контролем магический глаз разрушения, ей хватит одного взгляда, чтобы сразить демонов нынешней эпохи. «Да и ты будешь не одна. Рядом с тобой будет человек, что не уступает тебе по силе». Саша посмотрела на Мишу, и та ей кивнула. «Не переживай, Саша, я не дам тебе умереть». Та опустила голову, будто засмущавшись. Должно быть, подумала о том, что она единственная, кто боится. «Можешь протянуть руку?» «Что? Эй!» Я взял Сашу за дрожащую руку. «Успокойся». «Ладно». «Решила, что я отправлю свою подчиненную на верную смерть?» «Я так не думала». «Не веришь в себя? Поверь в меня!» «Не бойся! Ты не умрёшь!» «Покажи, на что способна моя почнённая этим глупцам, пытающимся присоединиться к армии с таким опозданием». Саша уверенно кивнула. «Хорошо». Когда я отпустил ее руку, она перестала дрожать. «Ха, у тебя щеки покраснели. До сих пор что-то тревожит?» «Что? Да ничего, Все нормально. Я просто немного взволнована». «Ясно. Ты весьма храбрая». «Пойду умоюсь». Саша стала энергично спускаться вниз. «Спасибо». Начала Миша, ласково провожая ее взглядом. «Спокойным быть на войне невозможно». Но даже очень сильный воин может запросто погибнуть, если будет охвачен страхом. Я ни за что не могу позволить ему умереть. Давай мне тоже свою руку, Миша. Я взял ее маленькую ручку. ее кончики пальцев слегка дрожали. Ты понял? Я просто не мог не понять этого. Ага. Боишься? Боюсь. Чего именно? Миша задумалась, а затем ответила. Всего. Не бывает людей, не боящихся полей сражений... Ведь убивать врагов и союзников, да и вообще кого угодно, страшно. Но, тем не менее, есть сильные личности, которые не боятся сказать об этом страхе, не пуская пыль в глаза другим. Я не буду говорить тебе «не бойся». Преодолей свой страх, сделай его своим союзником. Если твои магические глаза будут постоянно и хладнокровно взирать на поле боя, никто не умрет. Миша кивнула. «Я защищу», — нежно сказала она. «Гармонию, которую ты хранил». Поэтому ее пальцы перестали дрожать. Ступай и покончи с событиями двух двухтысячелетней давности. Она, как и всегда, прекрасно видела меня насквозь, хоть я ей ничего и не говорил. Ага, предоставь это мне.